Глава двадцать Я вздохнул. Еще один. Сначала Илларион Юсупов, теперь Звягин. Ну что ж, парень этот сукин сын, конечно, подонок еще тот, но он не побоялся подойти ко мне и предупредить об опасности, после всего, что с нами было, включая дуэль. Да девять из десяти подонков после этого действительно свалили бы из страны куда подальше и постарались выкинуть все из головы. Особенно черные маги, для которых своя рубашка всегда ближе к телу. Знаю, Денис. Я хлопнул Звягина по плечу. Знаю. Не лезь в это дело. Разберемся. То, что я сотрудник тайной канцелярии, ни для кого в Академии секретом не являлось, так что мое "разберемся" не было пустым звуком. На самом деле Жорж совсем не такой. Вдруг сказал Звягин. Я нахмурился. «А о чем ты? «Я знаю, что ты его ненавидишь», – заторопился Звягин. «И понимаю, за что, но, поверь, он не такой. Характер у него мерзкий, не спорю. Но Жорж отважный и честный человек, то есть был таким до недавнего времени. Девись его рода, рода Юсуповых – служи семье, служи отечеству. Юсуповы всегда были верны государю и отчизне. Всегда!» Жоржа пока не тащат на плаху. Начиная злиться, сказал я: Адвокат ему не нужен, а если понадобится, уверен, что ее сиятельство Зинаида Павловна уж как-нибудь решит этот вопрос. Все, мне некогда. Мой тебе совет: сиди спокойно дома и не лезь ни в свое дело. Расставшись со звягиным, я вернулся в машину. Убедился, что никто не глазеет в окна и, вздохнув, надел цепочку на шею. Жемчужина скользнула под одежду. Кожа ощутила холодок, который быстро уступил температуре тела. «Ну что, момент истины?» Тихо сказал я и потянул жемчужину обратно. Я был готов увидеть, что вся она черная, без единого белого пятнышка. Увидеть и смириться. Потому что неважно, какого цвета магию я использую. Важно лишь, ради чего я это делаю. Жемчужина легла в ладонь. Я моргнул. Покрутил индикатор так и Эдак. Ты что, смеешься надо мной? Но жемчужина не смеялась. Она просто была наполовину черной, наполовину белой. Такой же, как у императора. Какая прекрасная ночь! произнесла Света, задрав голову. Она смотрела в небо. Небо, будто специально желая порадовать гостью этого мира, разъяснилось. И теперь на нём было видно луну и множество звёзд. Света и сама напоминала небесное светило. сияло так же мягко и загадочно. Мы с ней стояли возле башни руины и ждали неблизняшек. Пришли заранее, так что нервничать пока было рано. — Ты уверена, что их желание ничего не будет значить? — спросил я. — Абсолютно. Света жмурилась, будто купаясь в лунном свете. — Они — лишь символ, граница между ними. «Тонкая. ее почти нет. Если бы ты видел, ты бы понял. Это как...» «Тонкая-тонкая льдинка, разделившая океан на две части. Расплавить ее её... дело нескольких секунд». «Хорошо», — кивнул я. «Допустим, расплавили. А что будет дальше?» «Дальше?» — Света опустила голову и посмотрела на меня. «Я не знаю, что будет дальше». Но я надеюсь, что сюда сможет пробиться свет. Я получу силы, и тьму получится отбросить. Тогда я сумею вернуться домой, а вы будете жить спокойно и стараться приближать свой мир к свету, чтобы этот ужас не повторился. Ты надеешься, — выделил я главную мысль. То есть точно не знаешь. Ну, хорошо. Принято. Поганное предчувствие, мучившее меня еще днем, сделалось лишь сильнее. Буквально грудь сдавила, мешая дышать. «Пора бы им уже появиться», — буркнул я. И тут же послышался звук шагов. «Я тут. Мы можем начинать», — прошептала Агата. Золото, ты гв... Ой!» Агата уставилась на светящуюся свету. «Кто вы?» — пробормотала она, сбитая с толку. «Меня зовут Света, и я здесь для того, чтобы сделать из вас двоих одного человека». С достоинством представилась Света. «А второй-то человек где?» Спросил я. «Зулато вышла из своей комнаты за десять минут до меня», пробормотала Агата. «Мы так условились. Я слышала, как она уходит». Стало тихо. Мы переглянулись со Светой. «Ты точно сказала ей, куда идти?» Спросил я. «Конечно. Я несколько раз повторила про башню-руину». «Ну да, я и сам ей говорил», кивнул я. «Может, заблудилась?» «Это невозможно. Злата ориентируется в царском селе точно так же, как я, а уж башню-руину можно найти с закрытыми глазами». «Ну окей», – пожал я плечами. «Так где же Злата?» «Должна быть здесь», – упрямо повторила Агата. «Она обещала мне, что придет. «Однако ее здесь нет», – хмыкнул я. «И связаться с ней, насколько понимаю, ты не можешь». Агата опустила голову. «Мы не должны упустить это время», — подала голос Света. «Ритуал объединения надо провести сегодня. Завтра, может быть, уже слишком поздно. Мы же ясно видели, что приближается прорыв тьмы. Мы должны быть к нему готовы». «Должны? Значит, проведем. оборвал я. Осталась ерунда найти золото. Самый очевидный вариант — разбудить Калиновского и сообщить ему, что из Академии пропала курсантка. «Так что же мы стоим?» встрепенулась Агата. Идемте скорее!» «Кореновский сообщит в полицию и в тайную канцелярию», продолжил я. «Оттуда прибудут специально обученные люди, приступят к поискам. С учетом моего вмешательства в процесс, поиски начнутся не через сутки, как положено по инструкции, и даже не завтра утром, а сегодня ночью. Но все равно, едва ли раньше, чем через три-четыре часа». «Это очень долго», сказала Света. «Ритуал нужно провести сегодня, желательно до полуночи». И посмотрела на поднимающуюся над парком луну. Агата всплеснула руками. «Ну и что же нам делать?» «Искать золоту самим», вздохнул я. «Где?» «Если бы я знал, где, уже был бы там. Подумай хорошенько, куда она могла пойти? Может, есть у вас, не знаю, какие-то любимые места?» «Я бы отправилась в столовую». Мечтательно проговорила Света. «В тебе я ни секунды не сомневаюсь. Беда в том, что Злата не ты». Я снова повернулся к Агате. «Думай, где она может быть?» «Господи боже, да не знаю я!» Агата разревелась. «Злату, наверное, похитили, а сейчас насилуют и пытают!» «Прекрати! Если бы это было так, она бы сумела связаться с тобой. А раз не связывается, значит, никто ее не похищал». Просто передумала и не хочет показываться нам на глаза. Как же мне иногда не хватает в этом мире технологии моего. Сущей ерунды. Компьютерных баз данных, спутниковых систем связи, датчиков слежения, гранатометов, самонаводящихся ракет, дронов-беспилотников. Так, стоп. Дронов? Я повернулся к Джонатану. Эй, чудо-птица, ты понимаешь, о чем мы говорим? Государю-императору, ура! Джонатан горделиво расправил крылья. «Ты сможешь облететь парк и поискать золото. Вместо ответа Джонатан сорвался с моего плеча и описал над нами круг. Проорал что-то почаичье. «Лети!» – напутствовал я. «Не теряй времени! Как найдешь, сразу сюда!» «Понял?» В ответ Джонатан снова заорал. На этот раз с другой интонацией. Более настойчиво. Улетать он почему-то не спешил, хотя обычно мои распоряжения бросался выполнять немедленно мне кажется он зовет нас с собой сказала агата похоже на то я задрал голову ты что знаешь где Злата? государю императору ура так и раньше чего молчал вместо ответа чайка горделиво устремилась к центральной аллее это вероятно должно было означать раньше ты не спрашивал когда нибудь я тебя все таки прибью пообещал я И поспешил вслед за Джонатаном. Отчего-то был уверен, что чудо-птица поведет нас глубь царского села. Но Джонатан уверенно летел к въездным воротам. «Он хочет, чтобы мы вышли с территории?» – изумилась Агата. «Злата вообще не здесь! Ее нет в Академии!» «Видимо, так!» – я взял девушку за руку. Свете приказал. «Когда бежим до ворот, включай режим невидимки. Сам я с Агатой в хильваторе...» Направился к будке превратника. Ворота заперты, ломать их ни сил, ни желания. А значит, остается только один путь через турникет внутри будки. Господин Борятинский! встрепенулся привратник. Он, по счастью, не стоял у турникета, по ночному времени прикорнул, сидя на стуле. Только при виде нас встрепенулся. Поимейте совесть. Среди ночи, с барышней. Что поделать, государственные дела не терпят отлагательств. Сами. Идите на доброе здоровье. А барышню не пропущу, уперся привратник. Только по личному разрешению господина Калиновского. Пропустишь, вздохнул я. Нет! Ох, ну да чего ж народ упрямый. Бегом, приказал Агатий я. Схватил девушку за талию и перебросил ее через закрытый турникет. Сам махнул следом. невидимое Свете велел. Перелезай и догоняй. Через секунду мы с Агатой уже бежали к машине. «Неслыханная наглость!» Неслось нам вслед. «Я это так не оставлю! В сию же секунду буду жаловаться!» Привратник кипел от гнева. А потом вопли вдруг прекратились. Из будки до нас донёсся истошный визг. «Это еще что?» Я остановился. Оглянулся. На первый взгляд не происходило ничего, почему стоило бы так орать. «Я не знала, как открыть эту штуку», сказала вдруг пустота рядом со мной. Я от неожиданности чуть не подпрыгнул. Напомнил. Тебе было сказано перелезть, а не открыть. Я не знаю, что значит перелезть. И что ты сделала? Я просто выдернула эту штуку, которая мешала, и поставила ее в сторонку, подумав, света добавила. Аккуратно. Молодец, похвалил я. Аккуратность наше все. Теперь превратник не инфаркт получит, а всего лишь направление в психушку. Я не знаю, что такое, и не надо. Все, садитесь. Я распахнул дверь заднего сиденья. Ай! взвизнула Света. Что? встрепенулась Агата. Ты мне на ногу наступила, но еще бы не наступить. Я не вижу, где у тебя нога. Воспитанные люди говорят, извините, пожалуйста. Воспитанные люди не превращаются в невидимок. Спокойно, девочки, скомандовал я. Агата справа, света слева. Я не знаю, что такое сле. Это не там, где Агата. Джонатан джонатан уже сидел на крыше машины и переступал лапами от нетерпения когда я завел мотор он сорвался с крыши и полетел вперед все поехали света можешь стать видимой перепалка за моей спиной прекратилась агата вдруг всхлипнула бедная злата ее точно похитили она не могла уйти с территории сама почему потому что мы ничего вокруг не знаем мы выросли вдали от городской суеты Мы не привыкли к машинам, к асфальтированным дорогам, к улицам. Если я окажусь за воротами, не буду иметь ни малейшего представления, куда мне идти. Ну да, звучит разумно. Хочешь, я погружу тебя в транс, предложила Света. Зачем? Ну, чтобы ты не волновалась, ты просто заснешь, а когда мы найдем золото, разбудим тебя. Нет уж, Агата вытерла слезы. Это моя сестра. И я больше всех тут хочу ее найти. Павловск! воскликнула вдруг Света. Я знаю это слово. Скорость я с места в карьер взял приличную. И мы действительно только что пролетели мимо указателя с надписью Павловск. Я вспомнил координаты прорыва, которые видел в книге. Нехорошее предчувствие, грызущее меня, усилилось. Вдали показалась дорога, уходящая вправо от основного шоссе. Я помнил, что она ведет вдоль огромного парка размерами, сопоставимого с царским селом. В парке находился дворец и еще какие-то постройки. Формально это добро принадлежало императорской семье, но лет триста назад случилась какая-то мутная история с тогдашним императором, владельцем дворца. Его то ли отравили, то ли задушили, то ли все вместе. Вдаваться в подробности не рекомендовалось. Если, конечно, нет горячего желания отправиться в Сибирь за распространение сведений, поручащих императорскую династию. Я такого желания не имел, но задушенного императора мне было глубоко плевать, а про парк знал, что после смерти владельца его открыли для посещений. За небольшую плату граждане могли гулять по аллеям, отдыхать у фонтанов, любоваться дворцом и садовыми павильонами. Джонатан уверенно повернул направо, в сторону Павловска, и полетел над боковой дорогой. Я свернул вслед за ним. Слева замелькали прутья садовой ограды, и голые черные деревья на фоне ночного неба. Свет фонарей с основного шоссе сюда уже не проникал, темноту разбивали только фары магии машины. Дальше была беспросветная тьма. Казалось, что кроны высоченных деревьев вот-вот сомкнутся -вот у нас над головами. «Как здесь жутко!» — пробормотала Агата. «Подожди, это мы еще в парк не вошли!» — обнадежила Света. А я резко ударил по тормозам. Джонатан, летящий впереди, Вдруг без всяких предупреждений свернул налево и уселся на ограду. Девчонки, попадавшие на заднем сиденье друг на друга, возмущенно завизжали. «Спокойно!» – прикрикнул я. «Ситуация под контролем!» Прижал машину к обочине и вышел. Спросил у Джонатана. «Здесь?» Джонатан утвердительно заорал по чаечье, взмахнул крыльями и исчез в темноте, с той стороны ограды. «Нам туда!» – сказал девчонкам я. Но тут же решетка агата недоуменно смотрела на ограду штраф за нанесение вреда императорскому имуществу отправлю вашему отцу госпожа львова пообещал я идея вашего объединения его взялся за прутья ограды прибавил усилию магии и раздвинул прутья в стороны так чтобы можно было пролезть скомандовал за мной джонатан дожидался нас сидя на ветке дерева как только увидел меня спорхнул и устремился дальше. ему это хорошо, он летать умеет. По сравнению с царским селом, вылизанным до последней травинки, этот парк казался непролазной чащей. Чтобы пробираться здесь, приходилось раздвигать ветки и внимательно смотреть под ноги. Девчонки позади меня то и дело ойкали. Ну, хотя бы не в темноте шли. Спасала света. М да, ветки под ногами трещат, бойцы причитают, один из них светится. «Если бы у нас была задача пробраться куда-то незаметно, а лучшие команды просто не сыскать». «Вот что». Я остановился. «Постойте пока тут». «Зачем?» «Затем, что топаете, как слоны. Мало ли, почему исчезло злата. Не надо нам пока себя обнаруживать. Мы с Джонатаном на разведку. Понадобитесь, позову. До тех пор, пока не позову, стойте на месте». «Но...» все. оборвал я. Разговоры отставить и пошел дальше туда, куда вел Джонатан. Скоро понял, что ни света, ни Агаты в темноте уже не вижу, а Джонатан вдруг опустился мне на плечо. Тоже светиться не хочешь? прошептал я. Правильно. Мне туда? Джонатан прихватил клювом мое ухо и чуть-чуть потянул, корректируя направление. Скоро я увидел вдали просвет и зашагал еще тише. Из зарослей выглянул постаравшись слиться со стволом дерева и как будто шагнул в другой мир. Лес закончился внезапно, будто отрезали, а передо мной было огромное открытое пространство. Высокий берег реки, живописно текущие далеко внизу. Местность я немного знал, бывать здесь доводилось. Витман любил Павловск и время от времени назначал мне встречи здесь. Любопытное местечко, разительно отличающееся от царского села. Мрачноватая и угрюмая даже светлым днем, Что уж говорить про безлунную ночь. Еще по дороге сюда я заметил, что погода портится. По небу побежали тучи, поднялся ветер. Пока пробирался по парку, начал накрапывать дождь. Впрочем, мне, с моим зрением, беспокоиться было не о чем. Я все прекрасно видел. Да к тому же понимал, где оказался. Ту часть берега, с которой открывался самый красивый вид, Венчало сооружение, напоминающее развалины древнего театра. Я видел такие на картинках в учебнике. Высокие каменные ступени поднимались полукруглыми ярусами от площадки в центре, так, будто вырастали прямо из берега. Архитектор потрудился на славу. Для чего предназначалось это сооружение, я даже не пытался угадать. Вероятнее всего, как и прочие подобные ему объекты, для красоты. С этой задачей древний театр справлялся вполне успешно. Но интересовал меня не он, а замершая в центре круглой площадки девичья фигурка. Золотая зябка куталась в форменную накидку, пытаясь защититься от ветра, который здесь, на открытом пространстве, гулял вовсю. Получалось не очень. Девушка дрожала. Она напряженно всматривалась в темноту внизу, то есть ко мне, стоящему наверху у самого верхнего яруса, находилась спиной. Я на мгновение замер, прислушиваясь к обстановке. Понял, что обстановка мне категорически не нравится. Магический фон дёрганный, нестабильный. Однако присутствие чужой враждебной магии я не ощущал. И чувство опасности молчало. «Веди сюда, девчонок», — в полголоса приказал Джонатану я. И спрыгнул с верхнего яруса вниз.